Стоит ли говорить о том, что постановка стала уже обыденным делом, хотя в этот раз было немного странно. Когда отойдем от Мигалова на 25 километров, необходимо пустить красную ракету и подать в эфир команду Тора Зеленый. В ответ придет красный или зеленый. Кроме этого, постановка была стандартная. Распределили технику, только вот колонна вышла машина 25. Сколько же золота? И как же я рад видеть из зотова! «Изотов, художник молодой и картинка, останьтесь, остальные свободны», — в завершение сказал бывалый. «Паша, как ты?» — спросил я Изотова. «Сколько лет, молодой? Смотрю, форму набрал. Богатырскую?» «Да, как полетел на обломках, так и оброс массой», — ответил я шуткой. «Наводчик тоже в строю. Выходили. Только сиделка наша пропала. Даже обидно». «Давайте к делу, космонавты!» Картинка и молодой. Вы направляетесь через снегири к поселку Заречный. Через реку есть деревянный мост он старый, но крепкий. Вам нужно встать в лесу неподалеку от поселка. Играете молодую пару, цель дать информацию по отряду наемников, если они рыпнутся в сторону снегирей. Из снегирей выведена половина гарнизона. Блокпост усилен, чтобы быстро затянуть бой на подходе к снегирям. В Ростоке тоже будет стоять группа. В Мегалове будет отряд поддержки начал Изотов. После того, как двинутся наемники, вам будет необходимо вернуться на блокпост и с первой группы усиления дать бой. Картинка, будешь корректировщиком молодого. Думаю, сработаетесь, а то он напарнику нос сломал. По команде «Тора Зеленый» вы даете в эфир ответ «Красный» или «Зеленый». Это значит, купились они или нет. Причем «Красный» — положительный ответ. «Поняли?» — спросил бывалый. «А то не понять», — ответил я. «Хорошо». «Рацию, машину, все необходимое для отдыха на природе найдете в УАЗе возле штаба и радуйтесь жизни. Майские праздники же!» Бывалый закончил инструктаж.